Глава 15. «Точно как в прежние времена», — подумал Джесс, засовывая запрещенные книги в рюкзаки, а когда в тех не осталось места, в сумке из прочной ткани, которые принесла верховная скрывательница откуда-то из складских помещений. Джесс с самого рождения таскал редкие, ценные книги. Разница заключалась лишь в том, что теперь им приходилось красть эти книги следуя гораздо менее продуманному плану и гораздо более рискованному, что предпочитал Джесс. И эти книги были гораздо важнее. Джесс предоставил остальным истерично выбирать, что именно забрать с собой, и видел, как пылко спорили профессор Вульф, Халила и Томас, а сам вместо этого подошел к маленькому столику в углу вместе с Морган. Она одолжила кодекс у Верховной Скрывательницы и положила тот на стол между ними. «Для чего он тебе понадобился?» — поинтересовался Джесс. «Тебе нужно сообщить отцу обо всем, что произошло, и что мы все скоро прибудем», — ответила Морган. «Скрывательница может телепортировать всех нас в лондонский Серапиум, куда мы изначально и планировали отправиться. Твоему отцу придется нам помочь пройти мимо лондонских охранников». Мой отец не станет драться с полицейскими и солдатами. Отец вообще ни с кем не будет драться. Он контрабандист, а не какой-то там капитан наемников. Морган отмахнулась от слов Джесса. Ты его сын. Он будет за тебя бороться, Джесс? Нет, мрачно ответил Джесс. Не будет. Его слова заставили Морган на мгновение замереть. Однако потом она покачала головой. «Тогда мы должны дать ему хорошую причину для того, чтобы сражаться. Уверенно то, что мы принесем с собой, может послужить достаточным стимулом». Она взяла тонкий ножичек, который дал ей Вульф, чтобы осторожно подцепить бумагу на форза кодекса и отогнуть ее от обложки. Под ней оказались написанные чернилами символы, которые поблескивали точно металл в бледном свете приближающегося вечера. Морган прикоснулась к нескольким символам, а затем подняла пальцы, и над ее рукой появилась объемная строчка из таких же символов, парящих в воздухе, будто они сделаны из пылающих фрагментов бумаги. Морган задумчиво посмотрела на символы, а затем потянулась к одному из них, зажав между большим и указательным пальцами. Когда она вытянула символ из строки, тот обратился в пепел и дым. Тогда она положила руку над пылающей строкой и толкнула ту обратно, прижав к форзацу. Когда Морган, наконец, убрала руку, все выглядело точно, как и было до этого. «Таким образом, никто не сможет проследить, что именно я пишу в этом кодексе, даже если захочет», — пояснила она. «Сейчас я свяжу его с кодексом твоего отца. Дай мне руку». «Что?» «У меня нет связи с твоим отцом, но у тебя есть. Это необходимо, чтобы линия связи была личной». Джесс пожал плечами и протянул Морган руку. Он даже не успел моргнуть, прежде чем Морган полоснула его по пальцу острием ножа. Порез получился неглубокий, и Джесс едва ли почувствовал боль. Однако на коже выступила кровь. Морган взяла перо и обмакнула его кончик в кровь, точно в чернила. Джесс нахмурился, облизав палец, чтобы убрать остатки крови. «Не надо так делать», — сказала Морган, записывая что-то на пустой странице кодекса. «Еще какие-то символы, а следом имя отца Джесса — Калум Брайтвелл. Мне, может, еще понадобиться твоя кровь». «Довольствуйся той, что есть», — сказал Джесс. «Ты когда-нибудь слышала о вампирах?» Морган ехидно улыбнулась, Затем отложила перо и потянулась к бутылочке с серебристыми чернилами, которые принесла с собой. Она потрясла бутылочку, потом открыла и на этот раз окунула перо в чернила. «То, что я тут напишу, сможет прочесть только твой отец. С помощью твоей крови я сделала этот кодекс зеркальным отражением его собственного. Чернила исчезнут примерно через минуту после того, как я что-либо напишу» и ни следа не останется ни в одной из книг. Так что говори, что мне ему сообщить». Джесс опустился на маленькую скамейку рядом с Морган. «Напиши, что это я. Скажи ему, что никто больше не может прочесть эту переписку, что она безопасна». Морган быстро все написала. Ответа тут же не последовало. «А что, если отец не ответит вовсе? Тогда сообщение будет его ждать или же исчезнет». Очевидно, исчезнет, потому что пока Джесс смотрел на буквы, те начали бледнеть и растворяться. А потом ручка отца задвигалась по бумаге, выводя слова в ответ. «Это почерк не моего сына. Откуда мне знать, что он вообще там?» «А имеет значение, кто пишет?» — спросил у Морган Джесс. «Да. Перо должна держать я, иначе не сработает. Прости». «Неудобно. Что ж, ладно». Скажи ему, скажи, что мне до сих пор снятся кошмары про пожирателя чернил. Он вспомнит. Должно быть, отец и правда вспомнил. Потому что, как только Морган написала об этом, ответ отца появился моментально. С Джессом все в порядке? Да, написала Морган. Джесс здесь. Никто, кроме нас троих, не может прочесть эту переписку. Меня зовут Морган. Я его... Ее перо дрогнуло, но потом она написала «Подруга». «Должно быть что-то важное», — написал Каллум Брайтвелл. «Вляпался в неприятности, Джесс?» «У него в мыслях самое худшее», — заметила Морган. «Чаще всего он оказывается прав», — сказал Джесс. «Скажи ему, что нам нужно». Морган быстро все записала, кратко объяснив сначала о том, что их разыскивает библиотека. А потом, как посоветовал Джесс, что они принесут с собой чрезвычайно ценные и редчайшие книги. В конце Морган объяснила, что им нужна помощь, чтобы безопасно выйти из Серапиума и спрятаться. «Немало новостей для отца», — подумал Джесс. «Может, даже слишком много, так что даже его природная жадность не победит». А потом страница опустела. Никакого ответа не последовало». Через минуту Морган растерянно посмотрела на Джесса, поправив прядь волос за ухом, и спросила «Попробовать еще раз?» «Нет», — ответил Джесс, «дай ему подумать». Потребовалось мучительно много времени, чтобы дождаться ответа от Каллума. Когда же он наконец ответил, это было вовсе не то, что нужно было Джессу. «Твой брат здесь», — появился ответ. По Александрии ходят слухи, что вы с друзьями погибли в Риме. Пойми мое недоверие». «Недоверие?» Морган нахмурилась над страницей и повысила голос, словно отец Джесса мог ее слышать. «Недоверие?» «Он думал, что ты мертв и так спокойно об этом рассуждает?» «Я же тебе говорил», — ответил Джесс. «Он не из сентиментальных». Морган удивленно покосилась на Джесса. Он указал пальцем на страницу, где появились новые слова. «Прозвище твоего брата. Сейчас же. Или мы уходим, и больше никаких разговоров». «Он не шутит», — сказал Джесс. «Напиши малявка». «Что?» «Малявка. Как мелочь. Понятно? Просто напиши». Выражение лица Морган стало любопытным, но она написала, как попросил Джесс. Снова пустая страница, а потом Каллум ответил. «Он по-прежнему ненавидит, когда ты его так называешь», — просил сказать. «Я рад, что ты в порядке, сын». «Это, — заметил Джесс, — вероятно, максимум эмоций, на которые способны мои родные. Лови момент». Морган снова обмакнула перо в чернила и нахмурилась, потому что чернила осталось немного. Следом она написала «Сообщите, когда все будет готово. У нас мало времени». «Договорились», — написал в ответ отец, и Джесс буквально услышал, как тот захлопывает книгу. «Сейчас отец будет уже в движении, шагать, поправляя свой дорогой шелковый жилет, ступая по толстому турецкому ковру, который лежит у него в кабинете». Картина представленного удивительным образом подбодрила Джесса. И пусть он не был уверен, что родные готовы рисковать ради того, чтобы спасти ему жизнь, Они точно готовы рискнуть, чтобы выяснить, какой улов принесет с собой Джесс. Жизнь же Джесса просто была частью сделки. Морган закрыла бутылочку с чернилами. «Мне нужно взять с собой побольше», — сказала она. «Эти чернила — единственное, что я не могу сделать сама». Она вытерла перо о лоску ткани и засунула в держатель на форзаце кодекса. «Ты возьмешь с собой кодекс, а его тут не потеряют?» «Вряд ли кто-то будет здесь читать книги через кодекс. Мы и так можем прочитать почти что угодно в Серапиуме, расположенном на нижнем этаже». Морган о чем-то задумалась, постукивая пальцем по обложке кодекса, а потом спросила. «Ты уверен, что мы можем доверять ему, Джесс? Твоему отцу?» «Хотелось бы Джессу уверенно ответить согласием. И больше всего на свете ему хотелось доверять отцу». Однако сказал он следующее. Ты можешь доверять ему до тех пор, пока он видит выгоду в том, чтобы спасти нас вместе с книгами, которые мы принесем. Как только он поймет, как можно использовать печатный станок, уверен, он не будет сомневаться и заполонит весь теневой рынок книгами. «Сочувствую», — сказала Морган, — «звучит, как жестокая любовь». Ее слова идеально описывали детство Джесса. Да он не знал никакой другой любви, пока не приехал сюда, в Александрию. А теперь, когда задумывался о прошлом, видел, каким холодным и скудным оно было. Однако все равно полезным. «Может, я и сам не лучше?» — подумал Джесс. «Я не воспринимаю брата с отцом никак иначе, только как инструменты, которые можно использовать». «Мне стоит самому стать лучше». И ведь он даже ни на секунду не задумался о матери. Не то, чтобы он не любил ее в теории, просто она никогда не была рядом. Стала бы она плакать, если бы услышала о смерти Джесса. Вероятно. Но его не покидало чувство, что плакала бы она тогда из-за себя, а не из-за Джесса. «Не надо», — сказала Морган. Она повернулась к нему и положила руку Джессу на подбородок, чтобы повернуть его лицо к себе. «Не уходи в мысли и не покидай меня. Я так же напугана, как и ты, знаешь ли». «Ты? Девушка, которая бросает вызов железной башне и побеждает?» «Сомневаюсь, что ты знаешь, что такое страх в понимании остальных нас». Он убрал ее руку со своего подбородка, но лишь для того, чтобы приложить к губам. Джесс поцеловал нежную ладонь Морган, глядя ей прямо в глаза, и увидел, как она дрожит. Ее кожа покрылась мурашками от прикосновения его губ. «Спасибо». «За что?» Джесс указал на кодекс. «За то, что напомнило мне, что в жизни куда больше всего, чем видел я, когда был маленьким». Вульф, Халила и Томас до сих пор спорили. Морган вздохнула и наклонила голову, посмотрев в их сторону. «Полагаю, нам следует помочь? Да, а то у нас скоро закончится время». Оказалось, что Морган отлично умеет успокаивать, а Джесс прервал спор, когда стало очевидно, что каждая из сторон предлагает вполне логичные варианты. Через час они собрали уже больше сотни книг. «Слишком много, чтобы можно было унести с собой». Джесс и Санти принялись взвешивать сумки и рюкзаки, вынимая все, что можно было убрать, хотя каждая книга, которую им приходилось оставить, словно оставляла шрам на сердце у Джесса. «Ничего-ничего», — подумал он. «Может, нам все же удастся вернуться сюда потом и взять что-то еще?» Верховная скрывательница сказала, что поможет нам. Она и правда так сказала». Однако Джесс уже понял, какой непростой характер у матери Вульфа, не говоря уже о хладнокровном упрямстве. Кэррия Морнинг выживала все эти годы, будучи врагом Архивариуса, не потому, что легко поддавалась и соглашалась. Кодекс, который был у Морган, должно быть, завибрировал, потому что она быстро его достала и открыла, а потом нахмурилась. «Мой отец написал?» — спросил Джесс. «Нет». Сказала Морган и подошла к Верховной Скрывательнице. Показала ей сообщение. «Это от Григория. Вам». Верховная Скрывательница прочла сообщение, закрыла книгу и кивнула. «Время вышло», — сказала она Джессу. «Стражники Архивариуса уже вошли в Железную башню. Григорий их впустил, и мне приказано отдать вас под стражу немедленно. Вас следует телепортировать в Лондон» прямо сейчас». «Но мой отец еще не ответил», — сказал Джесс. «Пока мы не убедимся, что там безопасно». «Не безопасно здесь», — оборвала его верховная скрывательница. «За вами идут. Прямо сейчас». Воцарилась тяжелая тишина, а потом Санти произнес. «Значит, мы уходим». Его слова прозвучали, как смертный приговор. Джесс нервно сглотнул. Томас молча взял рюкзак Глен и нацепил поверх своего. Она не сказала Томасу спасибо, но Джесс видел по ее лицу, что она была благодарна. Нога у Глен до сих пор болела, и с рюкзаком она точно будет двигаться медленнее, особенно если придется сражаться. Однако Глен всегда стойко переносила боль. Джесс другого и не ожидал от нее. Глен всегда действовала на пределе своих возможностей, останавливаясь только, когда силы были на исходе. Джесс вдруг понял, что скучает по Дарио. Колкий юмор испанца сейчас бы пригодился и всех подбодрил. Халила выглядела спокойной и уверенной, и настолько веселой, насколько могла в сложившихся обстоятельствах. Однако не приходилось сомневаться в том, что она понимала, как близко они сейчас стоят у пропасти. «И что их ждет на той стороне?» Никто из них не может предугадать. Джесс уж точно не мог. Верховная скрывательница остановилась у железной двери и произнесла. «Морган, по крайней мере, я могу сделать тебе последний подарок». Морган вздрогнула, когда Кэрри вытянула руку, и кончик ее пальца коснулся строк на золотом ошейнике вокруг горла Морган. Золотой ошейник расстегнулся с резким глухим щелчком. Морган ахнула и поспешно сняла кольцо с шеи. Сняв, она уставилась на него, будто не могла до конца осмыслить происходящее. А потом внезапно разжала пальцы и бросила ошейник на пол. Тот тяжело упал с характерным звуком. Кожа под ним на шее у Морган была бледной и влажной. Морган, похоже, не знала, что сказать, однако в конце концов прошептала «Спасибо вам». Мать Вульфа кивнула. Сейчас она выглядела очень спокойной, очень смирившейся. Тебя могли бы отследить по ошейнику, если бы он остался на тебе, сказала Кэрия. Морган, тебе также придется изменить алхимические сценарии библиотечных браслетов, которые носят остальные, и удалить все возможные отслеживающие символы. Может, будет полезно, пока продолжает носить браслеты. Люди не спешат убивать библиотекарей». Она сделала паузу, колеблясь и закрыла глаза на мгновение. «Я много раз подводил от тебя, Кристофер. Однако на этот раз не подведу. Сейчас тебе придется мне довериться». Джесс подумал, что, может быть, подобный шаг и подобная вера невозможны для Вульфа. Однако он уставился на мать на долгую секунду а потом подошел к ней, взял ее за руку и сказал «Я доверяю тебе». «Я не заслуживаю твоего доверия, не так ли?» Ее улыбка вышла печальной, но в то же время красивой и очень искренней. Мать всегда должна защищать своего ребенка, а я не защищала. Вульф молча держал ее за руку еще несколько секунд, а потом вдруг обнял. Объятия получились крепкими и эмоциональными. Потом Вульф отвернулся и опустил голову. Верховная скрывательница моргнула, смахивая с ресниц слезы, вздохнула и произнесла «Вам пора уходить». Она открыла винтовую лестницу, по которой все поднимались сюда, и Джесс с друзьями поспешили обратно вниз. Сад казался пустынным, однако Джесс слышал голоса и крики, доносящиеся с нижних этажей. Солдаты Архивариуса должно быть уже прибыли, и теперь искали их. — Времени не осталось, — сказала Верховная Скрывательница. — Мне придется рискнуть. — Что значит рискнуть? Вульф подошел ближе всех, растолкав, и Санти поспешил следом. Мне придется телепортировать вас всех одновременно. Если буду отправлять вас по очереди, половина может не успеть. У вас не получится. Даже вы...» — Морган умолкла, посмотрев на остальных. «Это слишком для одного скрывателя. Это может убить меня». Верховная скрывательница огляделась, посмотрев на прекрасный мирный сад, а потом вздохнула. «Да будет так». «Мне нужно, чтобы все вы положили руки на шлем». Джесс почувствовал, как его инстинкты пробуждаются, нашептывая ему об опасности, и он непроизвольно дернул головой, озираясь по сторонам, ища опасность. Она их уже окружала. Сам руководитель артефекса вышел из тени пышного сливового дерева, и бледные бутоны коснулись его длинных седых волос. За ним же, да и вокруг него, всюду по садовому залу, начали появляться солдаты, прячущиеся до этого в кустах и зарослях, целясь в Джесса и его друзей из автоматов. Санти вздрогнул, готовый в любой момент нацелить на врагов собственное оружие, однако потом поднял одну руку, наклонился и осторожно положил автомат на пол под ногами. «Бросайте оружие», — сказал он. Его голос прозвучал сухо и побежденно. «Уже нет смысла сражаться». Глен однако, вскинула автомат и взяла руководителя артефекса на мушку. «Есть еще какой смысл?» — сказала она. Однако она не спешила стрелять, потому что руководитель артефекса вытолкнул кого-то из тени, загородив себя от потенциальной пули. Кого-то, кого никто не ожидал увидеть. «Дарио». Дарио не был связан или живаковых, не выглядел раненым или побитым. Наоборот, он выглядел выспавшимся и ухоженным, в свежей одежде. И не осмеливался смотреть никому из них в глаза. «Дарио!» — прошептала Халила изумленно и в то же самое время с облегчением. Она сделала было шаг вперед, но потом Дарио поднял голову и посмотрел Халиле прямо в глаза. «Дарио!» — теперь голос Халилы звучал отчаянно. «Что происходит?» «Предатель!» — руки Глен, сжимающие автомат, побелили. Однако теперь она его опустила, чтобы посмотреть Дарио в глаза. «Имохин дьявол! Подлая свинья!» Дарио открыл было рот, потом засомневался, но потом произнес. «У меня не было выбора». «Надменный, хитрый Дарио Сантьяго их выдал. Ну, конечно, а как иначе? Может, он планировал предать их с самого начала? У него не было возможности доложить об их плане по спасению Томаса, потому что все было решено в самый последний момент. Однако он ведь пытался». Джесса бросила в холод при мысли о том, что если бы им правда удалось сбежать в Лондон изначально, то, вероятно, там бы их подстерегала ловушка. Дарио бы все устроил. Он выжил в одиночку в Риме лишь потому, что никакой опасности для него и вовсе не было. Дарио бросил их, чтобы доложить обо всем своему начальнику. Глен швырнула автомат в сторону, гневно проворчав что-то еще. Джесс всерьез задумался о том, чтобы дать волю своим чувствам и пустить пулю в лоб Дарио прямо сейчас. Это было бы убийство, однозначное и хладнокровное. И все равно Джесс почти что решился. Однако потом он все же наклонился и опустил автомат на пол. А когда выпрямился, к нему тут же подбежали солдаты и всех схватили. Нет, не всех. Морган не схватили. И верховную скрывательницу не тронули. Должно быть, был отдан приказ о том, чтобы их не трогать. Томас не произнес ни слова. Ничего не говорил и Вульф. «У обоих было одинаковое выражение на лице», — осознал Джесс. «Такое, будто их вмиг лишили всех сил. Будто их души уже покинули тела, не оставив ни единой эмоции». «Все не может так вот закончиться». «Не может». «Однако остальные верили, что может», — осознал Джесс, покосившись на друзей. «Да и разве в черных архивах недостаточно доказательств?» «Недостаточно неудач тех людей, которые тоже некогда верили, что смогут все изменить. Джесс тоже останется на одной из тех полок. Все они там останутся». «Нет!» — резко воскликнул Дарио, когда один из солдат схватил Халилу. «Не трогайте ее!» «Мне не нужна твоя помощь!» — закричала на него Халила. «Предатель!» «Может, и не нужна», — сказал Дарио. «Но ты все равно ее получишь». Он протянул ей руку. «Пойдем со мной. Прочь отсюда. Тебе не обязательно все это видеть». «Вы никуда не пойдете», — сказал руководитель артефекса. «Тащите их сюда. Всех». «Нет». Дарио выглядел растерянным и сердитым. Его щеки покраснели, и он повернулся к старику, сжав кулаки руки. «Вы не можете?» «Приказ самого Верховного Архивариуса» сказал руководитель артефекса. «Вы все глупцы. Никто из вас не понимает, какие последствия повлечет за собой все то, что вы натворили». Руководитель артефекса, — понял вдруг Джесс, — был рассержен, причем не только из-за их неудавшегося восстания. Случилось что-то еще. Руководитель артефекса подошел к статуе Гора Нажал на потайной переключатель и молча наблюдал, пока закручивающаяся лестница снова опустится. А потом он направился в черные архивы. — Ведите всех сюда, — сказал он. — Пусть увидит, чего нам стоят их капризы.